No. Mm -hmm. Иди, тихо! Руки вверх! Может вы двоспызлины и стреляете левой? Вы умеете считать во двух. Ну, живо! Не могу поднять эту! А что с ней такое? Ревматизм в плече. Острый? Был острый. Теперь хронический. Да, да хватит площадь рожи. Пришли грабить так, грабте, делитесь что-то на туалетном столике. Прошу прощения, но меня тоже скрутило. И тоже в левой. Всякий другой бы на моем месте продырявил бы вас насквозь, когда вы не подняли свою левую крышню. Ну и давно у вас пятый год. Да теперь уже не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие, чеши пропало. А, а вы не пробовали жир гремучей змеи? Гавонами да, из воде. Если взять змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от Земли до Сатурна. А уж греметь будет так, что заткнут уши в аппарасе. А некоторые принимают пилюличи дерьма. Шарлатанство! Пять месяцев глотал эту дрянь и никакого толку. Вот когда я пил экстракт Финкельштейна, не, Финкельхейма, делал припарки из голландского бальзама, применял в потапке более утоляющий поливеризатор, вроде как немного полегчало. Только задается мне, что главным образом помог конский каштан, который я таскал в левом кармане. А вас когда больше занимает утром или ночью? Ночью, когда самая работа. Да мою руку, не станете живыми. А-а-а, А-а-а, темно. Абликсестаторский кровоочиститель, не пробовали? не е не доводилось. И не надо. А, а у вас как, приступами или все время ловить? Ночь. С кашками набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от них этажей. Скрутил он на пол дороги. Знаете, что я вам скажу? Что ни черта в этой болезни, доктора, не смысле. Я с вами полностью согласен. Я потратил тысячу долларов и никакого результата. А у вас усмухает? По утолям. А уж передождем, просто мочи, нет. То же самое. Стоит такому-то паршивому облачку величную салфетку, двинуться от нам с Филадельфии, так я уже чувствую его приближение. А если, не дай бог, случится противный театр, в котором идут мелодрамы «Болотные туманы», боль так попьется в плечо, что аж дергает, как зуб. Гады вы, Гады вы, вы правы. Скажите, приятель, а вы не пробовали опытный док? Чушь! С таким же успехом можно взять кровью масло. Правильно. Годится только для крошки Минни, когда кистька оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо, дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Э, добрая, старая, гречительная, веселяющаяся завыливка. Послушайте, старина, Не это дело само собой по боку. Одевайтесь-ка, и пойдем выпьем. Ай, черт, скотина, Я уже неделю как решен возможность самостоятельно одеваться, Боюсь, что у вас уже лег, а в таком виде... Ничего. Ничего. я помогу вам нацепить что-нибудь. Это, это, это в высшей степени необычно. А, ваш плащ в коридоре. Чуть не забыл? Я ж деньги оставил на туалетном столике-то. Ничего. Я плачу. Cover. What? You don't need to be in control. You